глава 26 кира я и не думала что крушение иллюзий это так больно чувствовать себя обманутой чьей-то игрушкой к о т о р о й позабавились чтобы не скучать на работе зачем он вообще работал в парке отец заставил ведь не из-за меня же не знаю как доработала до конца дня Двигалась, следила за техникой безопасности катающихся, все делала автоматически, как робот. Ветер высушил слезы, но на душе легче не стало. И как только можно было быть таким циничным обманщиком! Я ведь поверила! А уж после нашего первого раза, когда Кирилл оказался таким нежным и чутким, и вовсе размечталась о чем-то... чему место лишь в романтических комедиях и мелодрамах, но не в жизни, не в моей жизни. Вечером кое-как выдержала общественный транспорт и доплелась до квартиры. Женя была дома. Я выпила чашку горячего чая, которую она передо мной поставила, а затем рассказала ей все. «Прости», — вздохнула она, когда меня выслушала. а Это и моя вина тоже. Следовало бы рассказать тебе, кто он. Ты была в курсе? Конечно, я же в отделе кадров работаю, но я не знала, что вы встречаетесь. И л л и к а партизанка смолчала, не выдала вас. Мне очень стыдно, пробормотала я, кусая губы. Меня пустили пожить даже без платы за комнату, а я приводила парня. Ты на меня не сердишься за то, что он приходил сюда? Нашла из-за чего переживать. Махнула рукой собеседница. Меня больше твой настрой беспокоит. Ты уверена, что не хочешь поговорить с Кириллом? о чем? Вспыхнула я. Ну, надо же выслушать и вторую сторону. Я достаточно наслушалась. Простой парень, обычный студент. Может, ему и в самом деле было стыдно работать в парке, и он не хотел, чтобы все знали. Но мне-то ы мог сказать. Особенно после того, как мы с ним... Хм... — Да, — сочувственно покивала Евгения, — так оно и бывает. Первая любовь, первое разочарование. Но знаешь, что я тебе скажу? Бывает и хуже. — Хуже? — Да, когда тебе встречаются сплошные моральные уроды. Один, второй, третий, четвертый, и ты закрываешь свое сердце. Извериваешься, устаешь от бесплодных попыток наладить личную жизнь, найти кого-то настоящего. А затем, когда тебе попадается хороший человек, ты уже не можешь поверить ему. «Ты про себя сейчас говоришь?» Она подняла на меня глаза, и я увидела отчаянную тоску, проглядывающую сквозь юную мальчишескую внешность. Подумалось вдруг, что Женя гораздо старше, чем я думала. Я протянула руку и погладила ее, лежащие на столе, длинные, как у пианистки, пальцы. «Извини, что лезу в душу. Я не хочу, чтобы такое случилось и с тобой», — п р о г о в о р и л а она. «Очень не хочу, а потому...» «Подумай хорошенько, не руби с плеча. Я понимаю, что в твоем возрасте все максималисты делят на черное и белое, но, может, дашь этому парню шанс объясниться?» «Представь реакцию его отца, когда Кир... Кирилл приведет и представит ему меня!» — хмыкнула я. «Это же совсем другой мир! Я такой разве что в кино могу увидеть!» «Но пересеклись же вы как-то!» «Лучше бы не пересекались!» — выпалила я, и сердце заныло от этих слов. «Неужели я действительно бы этого хотела?» Никогда не встречать Кира, не слышать его голоса, не чувствовать его поцелуев. «Дай себе время остыть и подумать», сказала Евгения. «А там будет видно. Вот мой тебе совет». Кирилл! «Да чего ж паршиво! И что отец имел в виду, говоря, что он здесь?» прилетел в город зачем вид из окна автобуса оказался тусклым грязное стекла серая улица за последнее время я по привык к общественному транспорту но сейчас он меня будто душил перед глазами стояло лицо киры в ушах звучали ее слова она ведь все правильно сказала изначально моей целью было всего лишь малость поиграть с ней влюбить в себя Добиться того, чтобы отдалась мне. Добился. А когда все рухнуло, понял, что это больше не играл. Что эта девушка нужна мне так, как никто до нее не был нужен. Отец действительно оказался дома. Он точно заполнял собой пространство квартиры. Когда глава семьи Загорских тут все кажется иным. — Виктория беременна, — сообщил он мне без долгих предисловий. — Что? — Никак не ожидая такого услышать, выдохнул я. — Бери... Какая Виктория? — А у тебя их много? — осведомился собеседник. — Виктория, не Долина, та самая, с которой ты развлекался на юге, пока мы с ее отцом решали деловые вопросы. — Не... Не может такого быть. — Это почему? — Я всегда предохраняюсь, — выпалил я. Почему-то говорить о таких вещах с отцом было неловко, вот если бы с миром, но брата не было дома. «Стопроцентной гарантии не бывает ни с одним средством контрацепции», ответили мне. «В но общем, дело обстоит так. н е д о л е н не против вашего брака». «Нашего? Что?» «Это ему даже на руку. Укрепление связей, дочь будет пристроена». У него есть старший сын, который получит большую часть отцовского капитала, но и Вика в накладе не останется. Если женишься на ней, тебе до конца жизни не придется работать. Ты ведь об этом и мечтал, правда? Можешь порадоваться. Я мечтал не о таком. Ну, развел руками Владимир Игоревич Загорский. Мечты иногда сбываются по-своему. С подвывертом. Он замолчал, а я, не з н а ю что сказать, лихорадочно думал. «Виктория действительно ждет ребенка? Неужели от меня? Я же всегда был осторожен. Или... Или не всегда?» «Но почему она сама мне не позвонила? Хотя я ведь удалил ее номер. Кажется, даже в черный список добавил». Не хотелось с ней больше связываться. Провели хорошо время и разбежались, а у меня за роман с ней машину отобрали, да еще в парке работать заставили. Черт! «Так я звоню Недолину, чтобы начинал готовиться к свадьбе!» Спросил родитель, постукивая по гладкому подлокотнику кресла с муглыми пальцами. «Нет, я...» «Дай мне подумать». «Думай, только недолго. Такие люди ждать не любят. И я не люблю, ты знаешь».